Глава 42. Два месяца спустя. Когда Джон говорила, что придет в половине седьмого утра, она не шутила. Дверной звонок зазвенел минута в минуту. И хотя, как позже пробрюзжал пол, на улице стояла возмутительная рань, Лора была собрана. Она этой ночью почти не спала мысленно прогоняя детали грядущего дня. Подбросить Джоан в аэропорт по дороге в больницу, где она проконтролирует установку мобиля, не составляло труда, учитывая, что по времени все укладывалось идеально, не считая того, что в насыщенном графике появился дополнительный пункт. Утешало одно. Все части скульптуры они отвезли заранее. И она убедилась, что детали доставлены без повреждений. Вот только гарантии, что проблем не возникнет, это не давало. Всю ночь она представляла, что во время поездки в Милуоки может пойти не так. Они попадут в аварию, рейс Джоан отменят, мобиль в установленном положении окажется кучей мусора, напоминающей неумелую поделку третьеклассника из вешалок и как ей будет стыдно, когда персонал прикажет снять уродство, после чего закроет для нее навсегда свои двери. Лора пыталась отмести беспокойные мысли, концентрируясь на счастливых моментах и дыхании. Но стоило ей расслабиться, и в голове возникало очередное безумное предположение. В итоге в четыре часа, смирившись с победой бессонницы, она решила принять душ. И пока она терзалась тревогами, Пол спокойно спал, но теперь проснулся и потягивал кофе за кухонным столом. Открыв дверь, Лора встретила Джоан, лицо которой раскраснелось, и заметила по одну сторону от нее огромный чемодан, а по другую — Самсона, неустанно вилявшего хвостом. Она впустила их обоих, помогла Джоан протащить тяжеленный багаж через вход и с удовольствием потрепала собаку по голове. «Но «Ну, разве ты не прелесть?» — засисюкала она. «Как только я начала паковать вещи, он понял, что происходит», — пояснила Джоан. «Он умница», — она улыбнулась Самсону. «Это всего на неделю, малыш. На одну неделю». «Вы же помните, что я собиралась вас забрать?» — уточнила Лора. Джоан просто отмахнулась. «Мне было несложно пройтись по своей подъездной дороге и подняться по вашей, тем более что к вам идти проще. Нам с Самсоном упражнения не навредят». Пол поднялся из-за стола и уже наклонился к Самсону. «Вот мы повеселимся, да, дружище?» Йос дрожал от удовольствия, танцевал и носился от одного человека к другому, счастливый от того, что получает столько внимания. «Мы с радостью за ним присмотрим», — сказала Лора. «Без проблем», — подтвердил Пол. «Мы справимся». Лора схватила ноутбук, собрала сумку с вещами для ночевки на случай, если придется задержаться и остановиться в отеле, но надеялась, что та ей не понадобится. Ол взял чемодан Джон, и они все вместе вышли на улицу загружать вещи в машину Лоры. Ол закрыл багажник двумя руками. «Приятной поездки, дамы!» — пожелал он, поцеловав жену на прощание. «Позвони, когда доберешься, и держи меня в курсе». Лора заметила, что присутствие Джон в машине — Уменьшала стресс от вождения. Лето давно кончилось, но октябрь баловал теплыми деньгами. Движение на шоссе субботним утром оказалось на удивление, неоживленным. Вбитый в навигатор адрес не оставил им и шанса заблудиться. И с Джоан было легко говорить, благодаря чему поездка проходила быстрее. Джоан упомянула, что не летала к сыну и его семье, как будто вечность. Мы общаемся по телефону, но это не то же самое. Девочки взрослеют, старшенькая Сирена перешла в старшую школу и уже задумывается о колледже. «Поездка по какому-то поводу?» — поинтересовалась Лора. «День рождения или юбилей?» «Нет, просто пора бы» она мягко усмехнулась. «Хотя это не совсем правда. Я еду из-за Логана. Логана Уэбера? Да. Встреча с этим мальчиком изменила мой взгляд на мир. Я была так тронута, увидев его воссоединение с бабушкой и услышав о том, как долго она его искала. Я поняла, что у меня самой есть семья» которая желает проводить со мной время, а я так с ними поступаю. Она изобразила рукой жест ⁇ Стоп ⁇ Я наладила быт и вполне счастливо жила, но после нападения отца Логана почувствовала себя уязвимой. С твоей стороны было мило сопроводить меня в больницу, но подобным должна заниматься семья. Мне было несложно, возразила Лора правда, я только рада. Ты прекрасная соседка и подруга. Я благодарна, что ты оказалась рядом, когда была нужна. Но вся эта ситуация открыла мне глаза, это точно. Я вдруг осознала, что у меня поблизости нет ни одного родного человека. У дома моего сына Глена есть пристройка для свекрови, и он просит меня переехать к ним жить. Говорит, я могу взять Самсона и оставить машину. Мне даже разрешат выпотрошить их лужайку, чтобы засадить сад». «Звучит здорово», — произнесла Лора, бросив взгляд на собеседницу. «Вот именно». Но сколько бы раз он не заводил эту тему, я отказывала. Была непоколебима. Мне казалось, наступит начало конца, понимаешь? Я продам дом, перееду к другим людям, а дальше дом престарелых, и в итоге я буду шаркать по коридору с остальными стариками. Вы не похожи на ту, кто шаркает. Это пока, улыбнулась Джон. Но то ли еще будет. Знаешь, я всегда гордилась своей независимостью тем, что ни на кого не нужно полагаться, но начинаю думать, что подобное поведение не идет мне на пользу. Поэтому я еду посмотреть пристройку и хорошенько поразмышлять. Наверное, приятно будет снова оказаться частью семьи. То есть они и сейчас моя семья, но живи я там, то находилась бы в гуще событий, ты понимаешь». Лора и правда понимала. «Вам действительно стоит подумать. Но, чтобы вы знали, нам будет не хватать такой хорошей соседки». «Спасибо за это», — снова улыбнулась Джон. «Я никогда не забуду этого мальчонку Логана. Вот бы знать, что у него все хорошо». «Я вроде упоминала, что мы с его бабушкой стали друзьями на Фейсбуке» похоже, ему отлично с ней живется. Когда вернетесь из Сиэтла, я покажу, что она выкладывала. Она запостила несколько их фотографий, и он стал будто другим ребенком. Они приехали в аэропорт, как и планировали. Лора припарковалась и проводила Джоан до регистрационной стойки, где ей распечатали билет и помогла сдать багаж. Оттуда они двинулись в сторону линии безопасности, обнялись, обменялись быстрыми бонвояж bon и разошлись. Позже, размышляя об инсталляции, она вспомнила слова, сказанные Джоан в машине. «Встреча с этим мальчиком изменила мой взгляд на мир». Она хотела сказать, что Логан повлиял и на ее жизнь тоже, но, откровенно говоря, это была не ее история, а Пола. Когда она вернулась домой из больницы, Пол, ее невероятно практичный, скептически настроенный к знакам муж, сказал ей, что должен признаться. «Я слушаю», — произнесла она. Само слово «признаться» чуть не сбило ее с ног. До нее оно ассоциировалось с интрижками или растратами что никак не вязалась с Полом. «Это прозвучит нелепо», – начал он, – «даже для меня». И он поведал ей о беседе с матерью, во время которой та предложила дождаться знака. Лора любила свою свекровь, но немного обиделась на то, что Пол обсуждал с ней их личную жизнь. Мгновением позже, осознав, что его мать вставала на ее сторону, она чуть смягчилась. Он продолжал. «Я думал искать знаки глупо, но знаешь, когда Логан объявился на нашем пороге, до меня дошло, что если бы не его бабушка, он, скорее всего, очутился бы в детском доме. И, похоже, он чудесный ребенок, который просто оказался в ужасной ситуации». Тогда я осознал, что все мои размышления были ошибочны. Этим детям нужны любящие дома. А у нас как раз есть такой. Я видел, как ты вела себя с Логаном, очень по-матерински, как говорила с ним и промывала его порезы. Ты все это делала так естественно. И я понял, что это мой знак. Мы должны стать опекунами. На следующий день они заполнили бумаги и согласились пройти необходимую подготовку. Социальная работница поделилась предчувствием, что их одобрят без проблем. Особенно она радовалась, узнав, что они заинтересованы в детях школьного возраста и, возможно, даже в паре. Лора понимала, приемные дети станут для них испытанием, И не раз придется столкнуться со сложностями, но верила, что они выбрали правильный путь. И с нетерпением ждала, когда им подберут подходящих кандидатов. Хотя Лора не бывала в Милоке, больницу она отыскала без проблем. Она боялась потеряться или не найти место для парковки, но везде стояли указатели, и у них работали парковщики. Еще одно чудо современности, второе после навигатора. В течение долгих лет у Лоры частенько могло ничего не складываться, что бы она ни предпринимала. Но плохие дни чередовались с хорошими, когда казалось, что небо над головой прояснилось, и путь подсвечен лучами солнца. Сегодня она решила второй вариант. Войдя в больницу, Она дала о себе знать у стойки администратора и направилась во внутренний дворик, где команда из трех мужчин уже осторожно распаковала все детали и начала установку мобиля. Механическая платформа, напоминавшая люльку подъемника, поднимала одного работника вверх, пока куратор Мэт снизу выкрикивал, в каком направлении нужно двигаться. Третий мужчина изучал диаграмму, которую она отправляла вместе с частями скульптуры. «Вы начали без меня?» — спросила она с наигранным возмущением после того, как представилась. Мужчины извинились, а тот, что стоял в люльке, застыл с поднятой рукой, будто его поймали за чем-то предосудительным. «Простите!» — крикнул он. «Мы только начали!» — сообщил Мэтт. «Ничего», — ответила она, понадеявшись, что звучит уверенно. Затем они советовали с ней перед креплением каждой детали. Однако, откровенно говоря, им не требовалась ее помощь, но она была рада наблюдать за тем, как ее творение добирается до финишной прямой. Завершив установку и убедившись, что скульптура подвешена как следует, они включили прожекторы. Подсвеченный мобиль выглядел захватывающе. В последнюю очередь работники прикрутили у основания табличку с надписью «Эта штука под названием «Жизнь»» Лора Саттон, и она не смогла сдержаться. Увидев свое имя, она осознала, что все происходит на самом деле. Она могла называться художницей, создавшей нечто стоящее. Лора глядела на мобиль, и слезы текли по ее щекам, от чего рабочие сильно встревожились. «Все в порядке?» — уточнил Мэтт, указывая на скульптуру. «Можно внести изменения?» «Нет, все идеально», — успокоила она его, роясь в сумочке в поисках платка. Просто расчувствовалась. Она сомневалась, что он понял, но куратор кивнул сознанием дела. После того, как мужчины собрали все свое оборудование и покинули дворик, Лора по-прежнему сидела на скамейке и восхищалась собственной работой. Она сделала несколько фотографий и сняла видео, которое отправила полу. И тот ответил ⁇ Восторг, поразительно ⁇ А потом дописал еще одно сообщение. Когда вернешься домой? ⁇ Лора ответила ⁇ выйду через полчаса». Завораживающее. Вот какое слово пришло ей в голову, пока она смотрела на вращающуюся и рассеивавшую свет скульптуру. Она представляла ее, мечтала о ней и вынесла на бумагу, а теперь лот ее воображения превратился в реальность и отражал лучи во всех направлениях мечта, воплотившаяся в жизнь. Забывшись, Лора не сразу заметила девушку, которая бродила по дворику, а потом присела рядом. Она даже без косметики поражала своей красотой, а ее волосы были собраны в небрежный пучок. Она не носила форму или бейджик, а значит, в больнице не работала. Лора решила, Это мамочка одного из детей, находившегося в отделении интенсивной терапии. Женщина не сводила глаз с инсталляции. «Что-то новенькое?» Она откинулась на спинку скамейки, чтобы рассмотреть скульптуру получше. «Установили сегодня», — кивнула Лора. «Вам нравится?» Ей очень сильно хотелось объявить, что это она художница» и потом объяснить значение мобиля. Но она придержала язык за зубами, желая, чтобы работа говорила сама за себя. «Я в восторге», — призналась девушка. И на ее уставшем и бледном лице появилась слабая улыбка. «Есть в ней что-то успокаивающее, утешающее». Даже говоря, она не переставала смотреть на мобиль моя дочь Фиона в интенсивной терапии. Фиона. Красивое имя. Уверена она очаровательная? О да, все так говорят. В ее голосе слышалась материнская гордость. Сестры были шокированы, увидев, сколько волос на ее крошечной головке. Вот, посмотрите. Она приподнялась, села поближе к Лори, и протянула ей телефон. «Она красавица», — сказала Лора, восхищаясь фотографией прелестной малышки со сморщенным личиком и черными блестящими волосами. «Фиона — чудесный ребенок. Никто не знал, выживет ли она, но она боец и сможет уехать домой уже через несколько дней. Я рада. Вы наверняка невероятно рады». Словно осознав, что беседа получалась односторонней, мать Фионы повернулась к Лоре. «А у вас есть дети?» Она заколебалась, прежде чем ответить. «Еще нет, но мы с мужем подали заявление, чтобы стать приемными родителями, и надеемся, что нам найдут ребенка уже к концу года. С нетерпением жду, когда стану приемной мамой». Лора ощутила, как покраснела из-за того, что делилась настолько личной информацией с незнакомкой. Вдруг эта женщина, только что родившая сама, решит, что приемные дети не считаются? «Как чудесно! Вы делаете хорошее дело», — произнесла она взволнованно. «Я сама была в системе. Меня отправляли к двум семьям, с которыми я не ужилась. Но последняя семья меня удочерила» о лучших маме и папе я и не мечтала. Они приходят проведать Фиону в больницу каждый день. Они так рады стать бабушкой и дедушкой. «Вот как!» – выдавила Лора, не понимая, что еще сказать. Ей словно было необходимо услышать подобную реакцию. Она ощутила, как по телу растеклось приятное тепло. Также свет, отражавшийся от мобиля, покрывал лучами весь дворик. Она так давно и так сильно хотела стать матерью, и скоро в их доме появится ребенок. Желание и мечта никуда не девались. На протяжении долгого времени она думала, что стоит смириться, но теперь понимала, что все надежды вели ее к этому моменту. Она представляла свою жизнь не такой привести приемного ребенка в свой дом не самый простой путь. Но эта женщина доказала, что и у родителей, и у похожих на нее детей может быть счастливый конец. Лора получила добрый знак. И оказалось, что его мог получить не только Пол.